Тесла – физик. В теоретической и экспериментальной физике XX века можно ясно обозначить три различных пути мышления. И квантовая механика, и релятивизм, если скорости около световые, и традиционализм, к которому относился Тесла, в сущности еще не признанные ученые будущего, пытались найти истину, настоящую природу времени и пространства, в особенности же сущность движения. Прежде чем вдаваться в метафизику Теслы, а именно в мир фундаментальных процессов его физики, попытаемся как можно точнее определить место, занимаемое Теслой в мире современных научных систем. Константа Планка, соотношение неопределенности Гейзенберга, принцип Паули и волновая функция Шрёдингера являлись основными теоретическими инструментами квантово-механического подхода к космическим явлениям. Главная цель квантовой механики – открытие фундаментальной частицы материи – осталась до сих пор не неосуществленной. Несмотря на большие успехи в изучении процессов активации цепных реакций и физики атомного ядра, Процессов соединения ядер легких элементов с ядрами тяжелых многое осталось загадкой и находится вне технического контроля. Исходя из тенденций общего развития, можно заключить, что продуктивная основа понятий квантово-механической физики исчерпана. Стало очевидным, что такие категории, как время и пространство – необходимо вновь исследовать, причем на более глубоком уровне сознания, на уровне онтологии, дабы определить истинную природу физических процессов. Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна, объявленная в 1905 году в немецком журнале «Annalender Physique», обозначила вторую веху в теоретической физике, и использовала четырехмерный пространственно-временной континуум Минковского в качестве модели физической действительности. Третий способ понимания физической реальности относится к представлениям Теслы. Исходя из трудов Фарадея и Арагона, с одной стороны, и гальвани и Вольта, с другой, Тесла на основе теории акустических резонаторов Гамильтона И модифицированные модели эфира Лорда Кельвина сумел создать свою оригинальную теорию мира, давшую в опытах поразительные результаты. исходная аксиома его теории было то, что всеобщая энергия одной физической системы основывается на законах резонанса вибраций, на совпадении колебаний частей системы. Он считал, что теорию эфира никак нельзя исключить из физики, ибо материю и пространство нельзя полностью разъединить. Наэлектризованность, по мнению Теслы, это флюидное состояние, базирующееся на субстанции, наделенной свойствами восприятия и элементами сознания. В математике ученый был сторонником реалистического подхода, придерживаясь идеи соответствия свойств математических и физических объектов. В экспериментальном подходе к решению проблемы образцом для него служил греческий механик Архимед, утверждавший, что цитата: "время необходимо исключить из физики как лишнее явление", конец цитаты. Ещё в XIX веке ученые Герц и Даламбер попытались создать теоретическую физику вне понятия силы, но эта попытка не удалась. Русский ученый Н.А. Козырев следовал в том же русле, но и его теория не достигла уровня лабораторного применения. Проблема связи силы и времени в физике остается нерешенной. Эксперименты Теслы в основном состояли в установлении глубинных совместных свойств физических систем, которые необходимо привести в резонанс. Доказательством тому служил его сложный электромагнитный осциллятор «Башня Ворденклифф», построенная на Лонг-Айленде под Нью-Йорком в 1901-1905 годах, с помощью которой он мог производить одновременные вибрации ионосферы и Земли. И в математике и в физике Тесла стоял на позиции строгого детерминизма, Трезво подходя к математике, он тем не менее считал, что физические процессы можно описывать не только математически. Контроль над процессом, по мнению Теслы, устанавливается через предвидение. Именно предвидение обеспечивает управление. Такая позиция в корне отличается от принципов теории относительности, по которой объективное познание невозможно, а действительность выявляется через математические вычисления. Специальная и общая теория относительности Эйнштейна изменили картину мира, основывавшуюся на представлениях классической физики, заставили ученых обратить более пристальное внимание на базовые понятия пространства, времени, массы. Однако пересмотр основ Эйнштейном, как это ни парадоксально, не был достаточно радикальным. Вместе с водой устаревших понятий выбросили и ребенка мировой эфир. Сохранив ньютоновское время, подобное направленной в будущее стреле, пусть даже относительное время, локальное для каждой системы, Эйнштейн сохранил его как самостоятельную, априорную реальность. Были забыты древние эзотерические традиции понимания цикличности времени, его связь с вибрациями окружающего мира от атомов до Вселенной. В этом смысле представление физической реальности Теслы ближе всего к эзотерической реальности, неразрывно связывающие понятия энергии, вибраций и времени как первооснов организации Вселенной. Примечание Мазурина Именно к этому сейчас пришли физики. Без эфира физика просто задыхается. различие взглядов Теслы и Эйнштейна на проблему физической реальности фундаментальны. Согласно Эйнштейну, человеческий опыт относителен, фиктивен и не соответствует подлинной физической реальности. Для Теслы физическая реальность универсальна и пропитывает все уровни космического бытия, то есть познание истины никоим образом нельзя избегнуть. Согласно Эйнштейну, эфир не является реальной категорией, а существует как результат ошибочных научных воззрений. Для Теслы эфир – единое недифференцированное поле, состоящее из времени, пространства и энергии, а результатом резонирующих процессов в эфире является рождение материи. Согласно Эйнштейну, время – это всего лишь череда явлений, но не является физической категорией и фиксируется с помощью измерений применительно каждой системе. Для Теслы время – реальный алгоритм овеществленной математики и создается из эфира благодаря резонансу физических систем, в эфир же оно и возвращается. Согласно Эйнштейну, максимальная скорость достигается в вакууме, и это скорость света равная 300 тысячам километров в секунду. Для Теслы скорость электромагнитных волн не ограничена, и проводимые опыты и вычисления показывают, что в принципе возможен перенос волн и энергии на любые расстояния, а скорость механических и электроволн сквозь Землю намного превышает скорость света в вакууме. В разговорах с приятелями Тесла часто опровергал некоторые из утверждений Эйнштейна, и чаще те, которые относятся к кривизне пространства. Он считал, что этим нарушается закон действия и противодействия. Цитата. «Если в результате огромных гравитационных полей образуется закругленность пространства, то из-за противодействия оно должно было бы выпрямляться». Эйнштейн был человеком чистой теории, а Тесла – преимущественно экспериментатором. Нет сведений о том, что эти два ученых встречались и беседовали. Тем не менее Эйнштейн поздравил Теслу с 75-летием, выделив при этом одну из важнейших его заслуг в науке – многофазовую систему генераторов и моторов переменного тока, что, судя по всему, является одним из его наименее значительных вкладов. Город Белград, Югославия